Я думаю о ней, о девочке, о Дальней. И вижу белую кувшинку на реке, леющих стрижей и в сломанной купальне с трикоску на доске. Там, там встречались мы и весело оттуда пускались странствовать по шепчущим лесам, где луч в зелёной мгле являл за чудом чудо, блестая по листам.